Глава четвертая, в которой мы видим, что в любви даже звезды жульничают. Один человек сам не знает, чего он хочет. Вот в чем загвоздка. Я должен был скакать от радости, читая вердикт, который вынесли звезды и о котором Тереза поведала о Рашиде. Так вот нет, с первых же строчек на меня навалилась ужасная тоска. «Брак с транзитным Юпитером в седьмом доме предвещает скрытного и склонного к разрушениям супруга». Словно сейсмограф записывала Тереза мысли, которые ей диктовали планеты. «Плутон в сочетании с Ураном свидетельствует о преждевременном вдовстве». «Господи, преждевременное вдовство, черным по белому. Вот, полюбуйтесь, я читаю это собственными глазами. Мари Кальбер погибнет, как когда-то погиб Кларанс, жених Клары. И все остальное в том же духе. Тереза, сама того не подозревая, запротоколировала катастрофы, которые уготовила ей небо. Разумеется, сначала я увидел лишь цветочки. Ягодки были припасены под конец. Гармония в пятом доме указывает вместе с тем на возможность рождения... «Ха, ну еще бы. Зная, что в племени малосценов возможность рождения является более чем достоверностью, мы сразу можем приступать к закупке подгузников и стерилизации бутылочек с сосками». Но какой же, однако, стиль у этих звезд? Подумать только. Какой административный слог у небес? Меркурий в девятом доме сулит короткое путешествие за границу. Соотношение со вторым домом предполагает, что это будет страна, в которой есть очень много банков. И какие предостережения! Страна, в которой есть очень много банков. Секс, бабки и секс. О, небосвода, чистые порывы. Итак, читая все это, я должен был прыгать от радости. Тереза спасена. В приговоре, вынесенном звездами, было столько фактов, что их с лихвой хватило бы для того, чтобы открыть глаза самым ослепленным страстью влюбленным. Сэкономим на приданом и на гербовой бумаге, необходимой для оформления развода. Но послушай, Тереза, не будешь же ты выходить замуж за парня, у которого Юпитер диссонирует с Плутоном. Да брось ты, Тереза. Тем более что этот парень нашел способ уложить Марс и уран в восьмой дом, что гарантирует ему мгновенную жестокую кончину. Ну, Тереза, ну ты же сама все видишь. Однако на самом деле все это меня мало забавляло. Что с того, что я не верю в этот астрологический винегрет? Самое главное, что Тереза уплетала его за милую душу. Я живо представил себя на ее месте, и мне захотелось зарыдать горькими слезами как зарыдает она, когда ее любимый брат раскроет уготованную ей судьбу. «Я уж не говорю о предательстве, которое гложет мое сердце. Тереза никогда не простит мне этот бестактный поступок. Это насилие в космических масштабах. Этот звездный инцест. О, Тереза, прости меня за добро, которое я хочу тебе сделать». Поскольку речь шла о профессиональном вопросе, мне не хотелось заводить разговор с Терезой дома. А посему, прижав роковой конверт к сердцу, я отправился занять свое место в очереди, вытянувшийся перед чешским автоприцепом. Ну, разумеется, тут, как назло, начал накрапывать дождик. Сюда, казалось, притопал, хлюпая по грязи, весь бельвиль, сгоравший от любопытства узнать свое будущее. Слева на нас смотрело кладбище перла шез который уж точно знал, что нас ждет впереди, а с другой стороны бульвара, за сияющими витринами похоронного бюро Летру, честное слово, именно так и называется. Сходить сами и взглянуть, если не верите. Уже лежали приготовленные для нас мраморные плиты. Игра слов. Летру звучит так же, как и существительное Летру, яма, нора, дыра и так далее. Не стоит однако упрекать владельцев похоронного бюро в том, что они открыли свою фирму прямо напротив кладбища. Такой скандальный характер может носить любая аллегория. Магазины для новорожденных рядом с родильными домами, биржа труда, расположенная у выхода из школы, постоянное дежурство Мартена Лежули неподалеку от биржи труда, чуть дальше армейские казармы и похоронное бюро Литру напротив кладбища Перлашез. Таков порядок вещей. А может, плюнуть на все? И пусть все идет своим чередом? Предположим, удержу я Терезу от этого брака. Но разве я смогу сделать так, чтобы она избежала остального? Всего остального, этой роковой связи событий. Что-то случилось, Бенджамин? От неожиданности я вздрогнул. Что случилось? Ты тоже явился на прием к Терезе? Меня за локоть придерживал старик Семель. «А знаешь, что она мне сейчас сказала?» Он только что вышел из автоприцепа. «Она заявила, что после своей брачной ночи уже не сможет предсказывать будущее». Семель уставился в лужу, возле которой стоял. «Конечно, это не мое дело». Его туфли были уже не в том возрасте, чтобы заигрывать с лужей. Тряхнув промокшей головой, старик указал на очередь змейкой, вытянувшуюся перед автоприцепом. «Но весь этот люд воспринял новость как личную трагедию». Весь люд, с которого ручьями стекала дождевая вода, терпеливо ждал своей очереди. Я с трудом сдержал смешок и на прощание бросил старику. «Зато вас покажут по телевизору, Семель. Для всех вас это будет большим утешением». Автоприцеп можно было с полным правом назвать экуменическим центром для гадания. Распятие самых замысловатых форм, руки Фатимы самых разных цветов, не считая приклеенных к потолку флуоресцентных созвездий и зверинца Зодиака, того на занавесках. Короче говоря, для каждой безутешной души здесь нашлась бы своя отдушина. Тереза.